Беженцы, укрывшиеся в муниципалитете Кент Понда, оставили немало припасов после того, как отправились, вероятно, все вместе, в ТР-90 и Кашвак. Клай, Том и Джордан поели консервированного куриного салата с чёрствым хлебом, на десерт открыли банки с фруктовым салатом. Когда они поели, Том наклонился к Джордану и что-то ему шепнул. Мальчик кивнул, оба встали. «Ты не будешь возражать, если мы выйдем на пару минут, Клай? Нам с Джорданом нужно кое-что обсудить». Клай кивнул. Как только они ушли, он открыл еще одну банку с фруктовым салатом и прочитал записку Джонни в девятый или десятый раз. Собственно, он и так уже помнил ее наизусть. Так же чётко он помнил и смерть Алисы, только случилось это как будто в другой жизни, с другим Клайтоном Риддалом. Более ранним, черновым вариантом, что ли. Он доел салат и уже убирал письмо в карман, когда из коридора появились Том и Джордан, словно адвокаты, вышедшие посовещаться во время судебного заседания, как в те дни, когда ещё были адвокаты. Том вновь обнял Джордана за узкие плечи. Радости на лицах не читалось, но выглядели они спокойными и сосредоточенными. «Клай», — начал Том, — «мы все обсудили, и... Вы не хотите идти со мной, я вас очень хорошо понимаю». «Я знаю, это ваш сын, и все такое», — заговорил Джордан, — «но...» «И ты знаешь, что он единственное, что у меня осталось. Его мать...» С губ Клая сорвался короткий, лишённый веселья смешок. «Его мать! Шерон! Нет, это просто ирония судьбы. После всех моих волнений о том, что эта чёртова маленькая красная гремучая змея укусит его, будь у меня выбор, я бы выбрал её!» Вот он высказался. Словно из горла выскочил кусок мяса, который мог перегородить гортань. И знаешь, что я теперь чувствую? Будто я предложил дьяволу сделку, и дьявол пошел мне навстречу. Том его признание проигнорировал. Когда заговорил, тщательно подбирал слова, чтобы Клай не взорвался, как неразведанное минное поле. Они нас ненавидят. Они начали с того, что ненавидели всех, а теперь перешли во вторую фазу. и ненавидят только нас. Что бы ни происходило в Кашваке, идея принадлежала им, а потому ничего хорошего ждать не приходится. «Если они переходят на какой-то более высокий уровень перезагрузки, они, возможно, доберутся до уровня «живи и давай жить другим», — ответил Клай. Уговоры не имели смысла, и они оба не могли этого не понимать. Он должен идти в кашвак. «Я в этом сомневаюсь», — покачал головой Джордан. «Помните, что вы говорили о жёлобе к бойне?» «Клайф, мы норме, и это первый страйк», — гнул своё Том. «Мы сожгли одну из их стад, и это второй и третий страйки вместе взятые. Живи и давай жить другим, к нам не относятся». «Страйк?» В бейсболе пропущенный беттер-мудар. После трёх страйков беттер выбывает из игры. Кроме того, в США в 1990-х годах были приняты так называемые законы трёх страйков. После третьего правонарушения наказание становилось гораздо более суровым. «Как это может к нам относиться?» — добавил Джордан. «Порватый говорит, что мы безумцы». «И неприкасаемые напомнил Клай. Так что со мной все будет в порядке, так? Собственно, больше говорить было не о чем.